Глава 28 Очнулась в кровати, лежала по-прежнему на животе. Я хотела встать, но стоило пошевелиться, как резкая боль пронзила спину. Тогда легла на место и принялась рассматривать комнату. Та была рассчитана на двоих, но вторая кровать пустовала. Напротив, вдоль стены, стояли письменные столы, по обе стороны от которых вытянулись книжные стеллажи до самого потолка. Ближе к двери взгромоздился массивный шкаф, переходящий в тумбу, а еще окно. Оно было огромным, благодаря чему здесь было светло и довольно уютно. Прямо-таки ощутила себя в Англии. Сдержанность везде и во всем. Через час, а может два, ко мне зашли. Женщина средних лет в такой же рубашке, в какой был вчерашний дед. Она внесла небольшой поднос, на котором педантично разложились пузырьки, мази и бинты. «Как себя чувствуешь?» — зазвучал ласковый голос. Хреново. Так и должно быть, — подмигнула она. Тебе вчера досталось. Да и профессор уморился. Всю ночь работал над этим. И она аккуратно сняла бинты со спины. Шедевром. Что же там такого особенного? По ощущениям, ваш профессор не тату мне сделал, а шкуру содрал. О, это воистину его лучшая работа. Когда отек и краснота спадут, сможешь оценить. А сейчас нужно обработать, чего доброго инфекция попадет. Она смочила вату чем-то и начала осторожно водить по спине. Сначала было больно, но потом стало лучше. Холод снял жжение и зуд. После мне наложили чистые бинты и оставили отдыхать дальше. В течение дня то и дело кто-то заходил. То приносили еду, то помогали подняться, чтобы сходить в туалет. В таком темпе прошла неделя. И все, о чем я думала эти дни, предательство ангела и демона. Они сорвали меня с насиженного места, пообещали лучшую жизнь, рассказали о том, кто я, о том, что на меня будут охотиться, что они смогут защитить, а в итоге бросили. И теперь я здесь. В месте, которое даже хуже дома в Жупровице, так как здесь для меня непознанная территория, неизвестные люди, точнее не люди, существа потустороннего мира. Еще никогда не ощущала в себе столько гнева. Здесь он рос, будто на дрожах, Увеличивался в своей силе с каждым прожитым днем. На восьмые сутки под вечер ко мне снова зашла медсестра. Пора снимать бинты. Она все убрала, последний раз обработала спину, после чего разрешила посмотреть. Такое чувство, словно ей самой было жутко интересно, как я отреагирую. Я прошла к зеркалу и повернулась к нему спиной. Оглянувшись, увидела шедевр профессора. От увиденного испытала что-то среднее между отвращением и любопытством. Как на холсте на моей коже раскинула крылья гарпия. В одной руке она держала меч, во второй — сияющее сердце. Очевидно, ангела. Ее хвост длинными плетями тянулся и завивался в кольца от середины спины до поясницы. Притом гарпия была двулика. Одна половина лица имела весьма симпатичные черты, тогда как вторая наводила ужас. «Ну как?» — спросила медсестра. «Не знаю. Жутковато. Именно». Затем она проявила свою суть. В отражении я увидела женщину с исеня-серой кожей. Ее глаза почернели. «Теперь я вижу демона», — довольно заключила она. «Не забудь поблагодарить профессора». И через мгновение прямо передо мной снова стояла миловидная полная тетенька. Обязательно. На следующее утро ко мне зашла смотрительница женского блока. Она принесла форму, стопку буклетов и книг, а также расписание. В восемь я уже стояла у кабинета директрисы, куда мне велено было прийти до начала занятий. «Входите!» – послышалась за дверью. «Доброе утро!» Я вошла и остановилась напротив ее роскошного стола из красного дерева. «Доброе утро, Роксана! Форма тебе очень идет!» «Итак...» — отложила она ручку в сторону и откинулась на спинку кресла. «Ты ознакомишься с нашим учебным планом в процессе. Сможешь выбрать профильное для себя направление, а параллельно посещать факультативы по интересам. Сближаться с учениками не запрещено, но я бы не советовала. У нас здесь почти каждый со своей непростой историей». «Неужели все они демоны?» Почему ты так решила? Вовсе нет. Наш интернат был создан для тех, кто не нашел своего места в верхнем или нижнем мире. Это, как правило, дети от смешанных браков. Ясно. И да. Посмотрела на меня с особой строгостью. Поскольку ты личность свободолюбивая и непокорная, как написано в твоем деле, хочу предупредить сразу. Бежать смысла нет. Как я уже говорила... Мне наказано особенно пристально следить за тобой, дабы исключить даже минимальные попытки побега. Наш интернат существует только для нас, для мира людей его нет. Тот барьер, который защищает школу, может пропустить лишь того, кто принимал участие в его создании. А это весьма ограниченный круг людей. Одной из создательниц являюсь я. «Как долго я должна здесь находиться?» По договору пять учебных сезонов. А поскольку дома тебя никто не ждет, то ты здесь будешь от начала года и до его конца. То есть пять полных лет. Пять лет? Как я уже сказала. Я могу идти. Занятия вот-вот начнутся. Конечно. Удачи, Роксана. Я вышла из кабинета и тут же села на скамью. Перед глазами все слилось от накотивших слез. Пять лет. «Пять долбанных лет!» «Нет, я должна уйти отсюда. Любыми способами, но должна». На сей раз я испытала не обиду на судьбу, не боль из-за предательства. Я испытала ярость. Хотелось разнести этот чертов интернат в щепки. Я даже ощутила тьму, которая уже было начала выходить наружу. Однако в этот момент мимо меня прошла группа ребят. Они улыбались, о чем-то оживленно говорили, иногда толкались. Несчастными эти девочки и мальчики не выглядели. Тогда тьма схлынула. Я не имею права рушить их жизни. Здесь о них заботятся, и их вины нет в том, что меня сюда спихнули, как ненужный груз. И снова неспешно побежало время. Однако я не смирилась. Каждую ночь засыпала с мыслями о побеге. Учиться старалась хорошо, с учениками, как и предупреждала директриса, не сближалась. Друзей не заводила. Просто больше не хотела кому-либо открываться. Хватит уже плевков в душу. Здешние девчонки и мальчишки ничем особо не отличались от обычных детей. Ссорились, мирились, переживали первую любовь и первые расставания. Кто-то был отличником, но ну, а кто-то списывал у этих самых отличников. Здесь каждый учился контролировать себя. Новенькие справлялись плохо, потому являли свою суть при каждой плевой разборке. А вот бывалые справлялись на все сто. В некотором смысле проявление в школе своей истинной природы было мавитоном. Помимо обычных предметов, мы изучали древние писания верхнего и нижнего мира. Полудемоны, в зависимости от сущности, учились использовать свои способности, но без вреда для людей. Полуангелы, само собой, стремились нести всем мир и свет. При этом они прекрасно сосуществовали вместе. Застычки темных и светлых наказывали особенно строго. Самым страшным наказанием было исключение из интерната. И действительно, здешние ребята больше всего на свете боялись именно исключения, тогда как я могла об этом только мечтать. Я решила скрыть большую часть своих способностей, так как наконец-то узнала, кем меня представили директрисе. Оказывается, я здесь была как тайная посланница Ваахов, мудрецов ада которая по определенным причинам оказалась потеряна в младенчестве, По крайней мере, таких здесь не особо боялись. Неизвестно, что было бы, узнай они, кто на самом деле поселился в их школе. И хоть я мало практиковала, зато много наблюдала за остальными. Удивительно, как лихо искусители управляли слабостями людей, как разрушители создавали в прямом смысле слова «бурю в стакане», но особенно мне приглянулся дар демонов реновантов Они имели способность завладевать телом человека, управлять им. Для таких вот необычных экспериментов алхимики школы, как они сами себя величали, создавали вроде манекенов, так как тренироваться на настоящих людях было строго запрещено. Иногда меня разбирал смех, глядя, как демоны и ангелы взывают к своим внутренним силам. Ну просто Гарри Поттеры. Только волшебных палочек не хватало для пущей реалистичности. Так прошло полгода. Шесть морально тяжелых месяцев. За это время ни Абигор, ни Гадрель ни разу не появились. Видимо, они успешно забыли обо мне. Но эти месяцы не прошли даром. Я узнала кое-что новое о себе. А именно о даре заимствования. Как-то вечером, после очередного занятия по программе «Познай себя сам», Возвращалась в свою комнату. В коридоре на меня неожиданно налетел парень. Видимо, улепетывал от возлюбленной, дабы не словить леща от коменданши. Мы столкнулись, и оба повалились на пол, а когда я встала и хотела отряхнуться, то чуть не рухнула во второй раз. Смотрела на свои руки, но видела мужские. Подняв голову, испугалась еще сильнее. В отражении стеклянного стенда, что тянулся вдоль коридора, Увидела того самого парня, с которым столкнулась. А спустя минуту все вернулось на круги своя. Я стала собой. Парень, кажется, даже не понял, что с ним случилось. Он извинился и побежал дальше. И либо я была еще и реновантом по совместительству, либо каким-то образом переняла эту способность. В тот вечер в голове и созрел план побега. Однако, чтобы все получилось, овладеть своим новым даром я должна была в совершенстве. Поскольку лишнего шанса не представится, действовать придется быстро, а уповать исключительно на удачу. Тренировалась каждый день по вечерам. Просто выходила из комнаты, гуляла по коридорам общежития с конспектами в руках. Бормотала себе под нос выученный материал, а при этом высматривала жертвы реновации на сегодня. Находила таких же одиночек и, как бы глупо ни звучало, вселялась в их бренные тела. С каждым разом время пребывания в ином теле увеличивалось, а когда возвращалось, мои жертвы, ни о чем не подозревая, продолжали заниматься своими делами. Так длилось около трех недель. Завершающим моментом тренировок стал день, когда я смогла продержаться в чужом теле ровно час. Это была победа. Следующим этапом плана было детальное изучение распорядка дня директрисы. Пару раз даже чуть не попалась на слежке, но, к счастью, пронесло, и, чтобы больше не попадаться, воспользовалась очередной раз реновацией. Бродила от тела к телу, благодаря чему удалось без проблем изучить расписание Вердя. Теперь я знала, когда она приходила, когда шла на обед, когда занималась обходом, а когда заказывала машину поскольку каталась наша фурия с личным водителем по всевозможным инстанциям или иным делам. И вот день, на который я запланировала побег, настал. Сегодня в два часа дня директриса должна была отправиться в город на встречу с представителем опеки. Машина была заказана еще с утра. Мне оставалось лишь одно. Как-то отпроситься с урока нашего всеми нелюбимого математика господина Степана Рафаиловича. В плохое самочувствие здесь вообще никто не верил, ибо демоны и ангелы априори не болели. Однако можно было спровоцировать конфликт. Особенно болезненно дядя Степа реагировал на драки демонов. Он всегда шел лично разбираться с хулиганами, писать всевозможные кляузы, сетовать на тяжелые условия труда, и на оставшиеся полурока про него можно было забыть. Задумано, сделано. Когда все сидели в абсолютной тишине, уткнувшись в тетради, и решали задачи по самостоятельной работе, а Рафаилович спрятался за монитором компьютера и раскладывал пасьянс, «Я в какие-то доли секунды успела запрыгнуть в тело нашего хулигана Демьяна и без предупреждения со всей силы вмазать его вечному оппоненту Сашке». После моментом вернулась на свое место. Сработано было чисто, никто ничего не понял. В следующее мгновение Сашка подскочил с места и в броске кобры налетел на бедолагу Демика. Два демона сцепились не на шутку. Тут же подскочил с места наш седовласый рыцарь в потертых доспехах и, закатав рукава, пошел разбираться. Далее драчунов растащили. Препод каждого схватил за ухо и потащил в кабинет заместителя директора. Отлично. Пока ребята горячо обсуждали драку и делали ставки на то, кого выпрут из школы скорее, я слиняла из класса. Стоило поторопиться. Дверь в кабинет директрисы никогда не запиралась. Она была уверена на все процентов в порядочности своих подопечных, так что просочиться туда получилось без труда. Ее сумка из крокодиловой кожи лежала на месте значит, все в силе. Верди показалась спустя 10 минут, зашла в кабинет, быстренько навела красоту, поправила пиджак и потянулась за сумкой. Как вдруг резко остановилась, затем повернулась к шкафу, около которого стояла я. — Роксана? — искренне удивилась она. — Что ты здесь делаешь? — Простите, но я должна уйти отсюда. Сказала, и мгновение ока оказалось в теле Ольги Николаевны. С ней все оказалось куда сложнее. Директриса была сильной личностью, а что еще хуже — демоницей потому ее дух вступил в свирепую борьбу. Но раз уж назвалась Груздем... Я быстро схватила ее сумку и поспешила на улицу. Когда села в авто, меня снова попытались вытолкнуть. Тут я чуть не потеряла контроль. В какой-то момент даже услышала ее голос. Демоница была в бешенстве. И если ей удастся избавиться от меня, я очень сильно пожалею о своем поступке. Нужно было лишь дождаться момента, когда машина пересечет барьер. А дальше «Здравствуй, свобода!» Борьба не утихала ни на минуту. Верди буквально выдавливала меня из себя. «Можно побыстрее?» Поторопила я водителя. «Мы опаздываем!» Он прибавил скорости, но на посту охраны пришлось остановиться. Качок с автоматом перевес взглянул в салон, проверил багажник, после отдал честь директрисе и велел открыть ворота. Ну же. Мы выехали с территории интерната, однако барьер заканчивался еще через 400 метров, по крайней мере, так говорили ученики. Но что произошло в момент пересечения барьера стало неожиданностью как для меня, так и для водителя. Я ощутила сильную головную боль, что даже вскрикнуло. И тут истинная владелица тела переняла инициативу, Она воспользовалась моей слабостью и вытолкнула из себя. Когда в машине, как из воздуха, возникла я настоящая, водитель резко ударил по тормозам, машину аж закрутила, а Верди заорала неистовым голосом, чтобы мы поворачивали обратно. Но я не могла такого допустить, не могла позволить снова заточить себя, поэтому дала волю той тьме, что все это время бурлило внутри. Волна подхватила машину. Закрутила, затем отбросила в сторону леса. Авто на большой скорости влетело в деревья и упало на крышу. Досталось всем. Водитель висел на ремне безопасности без сознания. Директриса лежала закрытыми глазами, но при этом стонала. Ее руки и ноги то и дело дергались. Я же получила рассечение, так как с лба тонкой струйкой стекала кровь. Голова гудела, сильно болела спина. Но время терять нельзя пришлось собрать остатки сил ударом ноги выбило стекло после еле-еле выбралась из машины как только оказалось на земле перед глазами все завертелось пришлось некоторое время полежать пока лежала услышала сдавленный голос директрисы что ты наделала просипела она простите еще раз сквозь кашель ответила ей Вы даже не представляете, кто я. И уж поверьте на слово, избавиться от меня. Самое правильное. Тебя найдут. Да, возможно. А может, мне повезет. Кстати, вызовите вашему водителю скорую. Придерживаясь за дерево, поднялась, вытерла рукавом кровь, которая успела залить левый глаз. Пора уходить. И пространство передо мной... Слилась воедино.